Он быстро зашагал по набережным, чуть было не завернул к жажа, но большие часы на башне уже показывали пять. Жиль не знал, в котором часу закрывается контора «Континенталь», не знал даже, чем занимаются в этой конторе. Он был очень оживлён, Очень взволнован. Не успел он занять позицию На площади Ля-Кай, Как из дома напротив Гурьбой высыпали девушки, Разбившись на грубке, Разошлись в разные стороны. Три девушки двинулись По узкой улице Тамполь. Среди них была незнакомка с причала. Джин пошел сзади. Одна из ее спутниц обернулась И толкнула подружку локтем. Затем все три разом обернулись И прыснули со смехом Но Жиль не отставал. Он невозмутимо и упорно следовал за ними. А они оборачивались, подталкивали друг друга и заливались хохотом. Наконец хохотушки остановились и, не переставая смеяться, расцеловались на прощание. Девушка с причала направилась к парку. Сперва она шла быстро, покачивая бедрами. Потом пошла медленней, но не оборачивалась. Неужели она не слышит шагов жиля? Он почти догнал ее. — Почему вы смеетесь надо мной? Она круто повернулась и с улыбкой взглянула Жилю прямо в глаза. — А вы бы не смеялись на моем месте? Они пошли рядом по аллее. Словно гулять здесь, давным-давно вошло у них привычку. Но смотреть на спутника девушка теперь умеет. — Почему вы были в меховой шапке? — Потому что я приехал из Норвегии. — А, вот оно что. — Как вас зовут? — Алисой. — А вы мавуазен-племянник? — Откуда вы знаете? — Тоже знаю. Нет, вы ответьте. Как вы узнали? Угадайте. И всё же, откуда вам известна моя фамилия? Вас это заинтриговало? Но если я расскажу, вам вряд ли будет приятно. Почему? Потому. Во всяком случае... — С Жоржем у нас всё кончено. — С каким Жоржем? — Не прикидывайтесь ребёнком. Всё вы прекрасно понимаете. Они дошли до берега моря, повернули и теперь приближались к проспекту, огибавшему парк. Что они успели сказать друг другу? В общем, ничего. Алиса остановилась. Чтобы не выглядеть слишком маленькой Рядом с Жилем, Девушка приподнялась на цыпочке. Не давайте сынку Плантеля Выбирать вам галстуки И не завязывайте их Таким узким узлом. И тут Жиль понял, Что самое трудное — Это прощаться. Стал подыскивать подходящие слова. Взять девушку за руку Он не решился. Глядите-ка, Вот идет со службы мой папа. Теперь вы поймете, Она побежала, и Жиль увидел ее мускулистые ноги под развивающейся юбкой. Издали бросив последний взгляд на Жиля, Алиса по-детски повисла на шее отца. Жиль узнал этого мужчину. Это был его собственный служащий. Жиль приметил его в стеклянной кабинке в бывшей церкви. Он производил впечатление на редкость порядочного человека. Жиль посмотрел вслед отцу и дочери. Держась на расстоянии, пошел за ними, На одной из ближних улиц, застроенной одинаковыми одноэтажными коттеджами, они скрылись в доме номер шестнадцать. На обратном пути Жиль поймал себя на том, что впервые за долгое время что-то насвистывает. Когда он возвратился на набережную Урсулинок, было уже около половины восьмого, и в столовой под лампой стояли два прибора. Жиль спокойно ждал. Ему было о чем подумать. Случайно взглянув на часы, Жиль с удивлением заметил, уже без четверти восемь. Из кухни появилась мадам Ренке. «Может быть, подавать?» «Мадам запаздывает». Но тут послышался звук ключа, отпиравшего входную дверь. «Шаги на лестнице». Мадам Ринке быстро взглянула на Жиля. Было совершенно ясно, по коридору третьего этажа идет не один человек, а двое. Дверь в спальню Калетты открылась и снова захлопнулась. Вот, наконец, легкие шаги тетя. Извините, что заставила ждать. Мадам Ренке могла бы давно покормить вас. Правда, обычно я не опаздываю. Калетта неопределенно улыбнулась и села. Экономка сняла крышку супницы, и пар на мгновение разделил лица Обедающих. Когда пар рассеялся, Жиль обнаружил, что тетя не поглядывает на него украдкой, как раньше, а впервые смотрит ему в глаза. Прямо, долго, настойчиво. Он Не отвел взгляд, Отметил про себя, Что на волосах Калетты Как бы застыли капельки тумана, Плывущего в этот час по улицам, И представил, Как она под руку с доктором Шагает по тротуару. «Вы ни о чем не хотите меня спросить?» «С какой стати мне вас расспрашивать?» «Вы прекрасно знаете, что я вернулась не одна!» «Это ваше право! Вы здесь, у себя!» «Нет, Жиль, здесь я, у вас!» «И сегодня я заставила Мариса прийти сюда только потому, что хочу...» объясниться с вами. Так будет лучше. Вопреки вашим предположениям, Морис тут раньше не бывал. Я понимаю, о чём вы подумали. Прошлой ночью его привела тоже я, потому что надеялась положить всему этому конец. Как только мы пообедаем, я позову Мариса и скажу при нём всё, что вы должны знать. Почему вы не едите? Нет аппетита. Из-за меня? Какое странное положение. За свои 19 лет Жиль не видел ничего, кроме меблированных комнат, где останавливаются циркачи и артисты мюзик-холла. Он только по книгам знал, что происходит в обычных домах. И вот он, опираясь на камин, стоит ищет. Самым таинственным Из таких домов. В полумраке, Не отрывая от жиля Горящих глаз, Сидит доктор Сваже. Вся в черном, теребя пальцами Тонкий белый платочек, Калетта Говорит И время от времени Покусывает Губу, которая словно кровоточит. Вам следует знать, Шиль, Что мы с Марисом вот уже восемь лет Любим друг друга. Я не ищу себе оправданий. Мы были неосторожны, И ваш дядя застал нас. Я надеялась, он вернёт мне свободу. Но я плохо его знала. Напротив, он потребовал, чтобы всё шло по-старому. Дважды в день, в одни и те же часы мы встречались и ели с ним за одним столом с глазу на глаз. Только он больше... Ни разу не заговорил со мной, А я не могла даже убежать, Да и теперь лишена возможности Покинуть этот дом. В столовой было слышно, Как мадам Ринке расхаживает по кухне. Врач теперь разглядывал узор на ковре. На улице Ивико у меня живёт старуха-мать. Средств у неё никаких. До моего замужества ей приходилось очень трудно. Чтобы вырастить меня, она делала всякую чёрную работу в богатых домах. Ваш дядя купил ей Теперьшний её домик Назначил Ренту в тысячу Франков ежемесячно Мать моя Нетрудоспособна Беспомощна И давно уже Не выходит из дому Где устроена Довольно неплохо Из-за неё Я не ушла отсюда Тогда Не ухожу И теперь. Жиль хотел заговорить, Но Калетта жестом остановила его. Я догадываюсь, что вы скажете. Поверьте, я вхожу в подробности Не для того, чтобы вас разжалобить. Мавуазен все предусмотрел. В завещании он обусловил, что я должна жить в этом доме, а вы терпеть меня здесь. Понимаете, для чего? Для того, чтобы мы с Марисом никогда не соединились. Марис тоже беден. Он сын почтальона и прошёл через все лишения, чтобы закончить образование – и получить практику. По вине моего Мавуазена и синдиката он навсегда обречён довольствоваться полунищими пациентами и визитами по 20 франков. Вот почему я прошлой ночью пыталась ознакомиться с документами, Вам известно, что находится в дядином сейфе? Да, и мне, и всему городу. Понимаете, любое крупное дело в здешних краях обязательно возглавляется кем-нибудь из дюжины дельцов, всегда одних и тех же. Всегда отделящих прибыли между собой. Кое-кого из них вы уже знаете. Плантель. Плантель, Бобен, Ирвино. Скоро вы узнаете и других. Ваш дядя понял, что эти люди в сговоре между собой что они беспощадно закрывают дорогу каждому новому человеку. Вот эту группу сильных мира сего и называют синдикатом. Октав Жамавуазен, бывший шофёр графа Девьевра, сделался, так сказать, его главой. У него не было никаких запросов. Он жил, как мелкий буржуа, на третьем этаже этого дома. Он даже не пожелал устроить здесь ванную. Он не ходил в гости, не путешествовал. У него была одна потребность, одна страсть. Каждым днём становиться всё сильнее, Внушать всё больший страх. А он любил, чтобы его боялись. Он сам говорил, я не такой дурак, Чтобы быть добрым, я злой. И он действительно был злым. Извините, что я говорю вам всё это, но не сегодня, так завтра вы услышали бы об этом от других. Калетта рассказывала вещи, о которых думала много лет, поэтому фразы складывались у неё естественные, точные и почти бесстрастные. Подумать только Десять лет В этом страшном доме С человеком, Который сам Называл себя Злым. Мы с Марисом продолжали Встречаться В доме моей матери. Встречаемся там И теперь. Не исключено, Что завладев документами Из сейфа, Мы получили бы возможность защищаться, обеспечить себе достойную жизнь. Я поступила дурно и знаю это.